Глава 17. Сразу направляю мощный поток энергии на защитную оболочку и отдачу. В самый ответственный момент они не должны меня подвести. На кону слишком много жизней. Перезаряжаю автоматы пистолет. Достё из рюкзака два последних магазина: один от пистолета и второй от автомата. В рюкзаке ещё много очищенных и неочищенных самоцветов, поэтому проблем с нехваткой подзарядки или энергетических бомб власть не должно. Медленно поднимаюсь на следующий этаж. Используя обострённую чувствительность по полной программе, никакие сюрпризы на пятом этаже мне не нужны. Задерживаюсь на лестничной клетке. поресе конту сильной концентрации и обстановка начинает прорисовываться. Наверху большой человек во всех смыслах. Его энергетический контур настолько мощный, что можно спутать разве что с быком или медведем. Но есть наверху ещё как минимум два человека, готов спорить. Оба дети Слишком легко отличить их внутреннюю силу от той, что свойственна опытным бандитам или химикам, которые создавали наркотики. Рискну предположить, что один из детей Майк. Поднимаюсь выше и понимаю, что пятый этаж совсем не такой, как все предыдущие. Он, если так можно сказать, подвергся самой кардинальной перепланировке. Перекрытие между пятым и шестым этажами варварски разрушено, как и большинство стен. Чувствую, что старьёвщик совсем рядом, самое время поглотить два чистых самоцвета и рвануть в бой. Выскакиваю с лестницы на большое открытое пространство. Сразу замечаю старьёвщика, огромный жирный мужик, ещё больше, чем тот, там бал за бензопилой. Он сидит на двухместном диване, с трудом на нём помещаясь, держит руки, огромные биомеханические протезы на подлокотниках. Его морда лучше такое не видеть: два подбородка, уродливый нос, почти свиной хряк, лоб чуть не свисает, козарьком и вся кожа в каких-то мерзких успинах. Вот мы И встретились у блюдок. Пришло время отвечать за грехи. Э, -э мелке Исусинес, кричит он едва личлино раздельно с заметным дефектом речи. Тебе пис гдес. С большим трудом он отрывает свой толстый зад от дивана. Без помощи мощных стальных рук точно бы не справился. Не дожидаясь того, что последует дальше, открываю стрельбу сразу из пистолета и автомата одновременно. Пули летят в урода, и я замечаю, что под тряпками у него бронежилет, подозрительно похожий на те, что носят наёмники из лаборатории. Стоять на месте нельзя. Бегу в сторону, продолжая разряжать старьёвщик магазины ему хоть бы что Чёрт, та бронежилет прекрасно держит удар стальной руки, и вовсе нет шанса пробить. Голова вот его слабое место. С первоначального расстояния по ней не попал, а сейчас уже поздно. Он закрылся левой рукой, лишь иногда выглядывает этим глазом. Продолжаю стрелять на бегу, особо ни на что не надеясь. Если мне и удастся победить, то лишь за счёт магической силы вдруг вижу как он что-то выхватывает из-за дивана чёрт пулемёт к такому я не был готов не знаю выдержат ли магические щиты отдача сразу запитываю их энергией по максимуму архар ар", террод стрющик как агал телый Около дула вспыхивает яркое пламя. Звучат громкие выстрелы. Пулемётная очередь мчится в меня. Толстая пуза и подбородок старьёвщика сотрясаются в такт. Наклоняюсь вперёд, чтобы не унесло. Магия, умоляю, не подводи. Первые пули вгрызаются в энергетический щит, звонко разлетаясь кусочками в стороны. Многие скользят по бетону, насколько же сильный напор, энергия наполняет тело и сразу же уходит на щиты, отдачу. Понимаю, что с пулемётом удивительная синергия не работает. Слишком много энергии сжирает защитная оболочка, слишком мало поглощает отдача. Стреляю из пистолета и автомата, чтобы хоть как-то отвлечь гада. Но следующая очередь из пулемёта разрывает их на части. Едва не обжигая руки, бросил бесполезный железяки и строюсь выйти из-под пулемётного огня. Рывок, пробежка, прыжок. Старьёвщик не успевает направить пулемёт на меня. Пара секунд, и поглощаю чистые самоцветы из рюкзака. Запас энергии пополняется, но всё равно долго под пулями там не проживу. Вся надежда на энергоудары и усиление мышц. Поэтому тратить энергию на защиту нужно по минимуму, но как не стоять на месте? Бегу дальше зигзагами, стараюсь поглощать меньше пуль, больше уворачиваться. Бей запас у него всё равно не бесконечный, только бы продержаться. Секунд 20 беготни, уклонение от пуль с переменным успехом и всё. Наконец, безопас палемята кончается. Стресёчек швыряет его в меня так, что я два уворачиваюсь. Он бежит на меня, точно дикий кабан, выкрикивая что-то непонятное и брызгая слюной его пуза и подбородок синхронно подскакивают от каждого шага. Энергетический щит и отдачу можно ослабить, это позволит нанести более сильный энергоудар. Пора секунд на концентрацию, мышцы укреплены, два магических заряда в кулаках ждут своего часа. Самое опасное, что у него есть железные ручищи размером с гориллы, такие простому человеку не подойшли бы, зато старьёвщику идеально. Нужно держаться подальше от них. Бегу на старьёвщика, выискивая на огромной туше слабые места. До головы и прыжка не факт, что достану, переломать стальные протезы не выйдет, слишком они прочные. Он резко наклоняется и тянет руки ко мне. Хочет свалить, не успевает. Уворачиваюсь, и в 3 шага уже у него за спиной правый, левый два мощных энергоудара устремляются в широкую поясницу. Старьёвщик делает вынужденный шаг вперёд. Вдруг замечаю боковым зрением, что в меня мчится железный кулак. Блок руками и срабатывает магическая защита. Пролетаю несколько метров и падаю на бетон. Если бы не защитная оболочка, то удар бы точно переломал руки и рёбра. Смотрю на старьёвщика и охреневаю. Его ноги стоят ко мне заотней частью, а сам он выше пояса повернулся на все 180 шту за дерьмо. Арх-ха. Он смотрит на меня и заливается смехом, который больше похож на хрипы и стоны дикого кабана. Делает пару шагов, и вот его колени направлены в мою сторону. Зараза. Почему мне никто не сказал, что он может вращать своим корпусом отдельно от ног словно танк и башней? Хорошо, что я узнал об этой его способности сейчас, а не позже. Удары полёт с падением не стали для меня фатальными, зато в следующий раз буду готов. Он от меня далеко и не спешит нападать. Отличный момент, чтобы достать из рюкзака неочищенные самоцветы. и превратить во взрывные. Пару секунд, и в него летят магические гранаты. Первый сторожчик на отвали отбивает рукой. Камень не долетает до стены и взрывается ярким оранжевым пламенем. Второй взрывной самоцвет его وسي летит мимо. Нужно подобраться к нему ближе, значит, толку от магических гранат будет мало. Решаю не рисковать, потому что если он сможет меня схватить, то это верная смерть. Ведь отдача и защита не спасут меня от его смертоносных объятий. Удары я ещё могу пережить, но не стальные тиски, что будут плавно сжиматься. В чём же его слабость? Точно, место крепления стальных рук к телу. Сам механизм скрыт под одеждой, поэтому без понятия, насколько он прочный, есть ли крепление надёжное. Это мой шанс. Он снова бежит в мою сторону, а я на него. Железный кулак летит мне в лицо, но я без особого труда уворачиваюсь. Наношу два энергоудара справа под рёбра. Старьёвщика это больше злит, нежели ранит. Снова начинает вращать корпусом, ожидаемо. Отскакиваю под дальше и направляю в руки новую порцию усиления. Концентрируюсь на своих кулаках для серии энергоударов. Пробить бы уроду в область подмышек. Это точно позволит понять, насколько хорошо стальные руки, соединённые с корпусом, Старьёвщик медленно идёт на меня, держит кулаки наготове, но стойка и положение рук как у новичка. Боксёр из него явно не лучший и скорости не хватает. Впрочем, я всё ещё не могу безнаказанно врезать в механизм крепления. Несколько взмахов стальными кулаками. Присел, увернулся, рывок. Он так по мне и не попал. Но и я остался ни с чем. Бить по стельным рукам смысла нет, к корпусу и к голове не подобраться. Может, попробовать долбануть его ноги? Они наверняка тоже биомеханические протезы. Но может, не такие прочные. Скоро узнаю. Отбежал подальше, чтобы выиграть пару секунд на подзарядку самоцветом из рюкзака, насытил тело энергией, подготовил его. один точный удар в колено, и протез, если он недостаточно крепкий, переломится. Но как заставить стариовщика на что-то отвлечься? Будь у меня ещё магазин, и я бы всадил в него очередь из автомата, и тогда он бы закрылся руками от пуль. А если достаю из рюкзака самоцветы, разом перенасыщаю энергией 10 штук и начинаю кидать Первая энергетическая граната летит мимо, вторую он отбивает кулаком в стену. Но чем их больше, тем ему сложнее. В конечном итоге вынуждая его закрыть голову руками. В самое время рванул с места, добавил ещё энергии на усиление и энергоудары. Прыжок, словно взят из репертуара профессионального рестлера, ногами вперёд. пролетел с пару метров и попал подошвой башмаков точно в колено. Что-то заскрипело и хрустнуло. Упал боком на бетон и быстро направил энергию на защиту, чтобы взрыв от гранат меня не задел. Среди дав взрывов резко встаю и бегу, оглядываюсь и смотрю на стариовщика. Ты из чё, сука? Ариотон в то время, как его наконец естественно выгнут в обратную сторону, пытается за мной побежать, но стальной протез больше не слушается. Он выгнут назад и разгибаться не собирается. Отчасти это можно назвать удачным ударом. Теперь он стал ещё медленнее и совсем не сможет за мной угнаться. Но до победы ещё далеко. Несколько раз я пытался пробить второе колено, но всякий раз останавливался. Нет, больше этот удар мне не провернуть. Он слишком хорошо защищается и не подпускает меня к слабому месту. Пока мы дрались на открытом пространстве, я смотрел по сторонам и собирал информацию, искал в своем взглядом что-то такое, что могло бы мне помочь победить. Видел лишь какие-то устройства, в которых хранились самоцветы. Долго не мог понять, что это такое, пока не воспользовался обострённой чувствительностью. Оказалось, что эти самые штуковины перегоняют оранжевую энергию из самоцветов. А куда? Я не видел, устройство скрывало в себе часть деталей. Лишь позже, после нескольких удачных уклонений и безуспешных ударов, понял: энергия самоцветов идёт в аккумуляторы, причём не сильно большие, размером с пятилитровую флягу. Уворачиваясь от очередного удара, стальной кулак врезается в пол, и по бетону разбегаются трещины. И как же я раньше не сообразил, биомеханическим протезам нужна энергия для работы. Это значит, что если я смогу её из них вытянуть из поглотителей рассеет то практически лишу старьёвщика всей его небывалой силы. Те устройства, что я увидел, заряжают аккумуляторы, которые, очевидно, и стоят в стальных частях тела старьёвщика. Вопрос только в том, насколько, скажем так, чистая оранжевая энергия в них циркулирует. Ведь если в аккумуляторах есть электрический заряд, то совсем не факт, что смогу его разрядить. Ближе, чем пробовать, приблизился к старьёвщику на безопасное расстояние. Он кинулся на меня, стреясь забижелезными кулаками, будто бы гвоздь, уворачиваясь и убегая, сам пытаюсь просканировать его обострённой чувствительностью. Бинго. Действительно, в четырёх его конечностях и механизме на поясе целых 6 аккумуляторов, в которых циркулирует оранжевая энергия. и нечто такое, похожее на серые помехи, что бывают на старых телевизорах, электричество. Самое время приблизиться к старьёвщику и проверить, смогу ли отгрызть часть его силы. Подбегаю, едва не получая кулаком в нос, на всё про всё у меня меньше секунды. Потом меня ждёт ещё серия ударов, двигаясь концентрируюсь и понимаю, что действительно смог выбить часть энергии из аккумуляторов. Чувствую резкий удар в спину. Замешкался дурак. Защитная оболочка и отдача сработали, но всё равно дыхание спёрло, а в глазах потемнело на миг. Бежать, да как можно быстрее. Ошибаюсь. Он хватает меня как щенка за шкирку, перехватывает и швыряет в стену. Лечу, стараясь перегруппироваться. Направить больше энергии на защиту не успеваю. Чертуски больно врезаюсь в стену. Что-то хрустит. Кажется, это рёбра. Руки и ноги, ну, вроде бы целы. Пытаюсь отдышаться и встать, но удар был такой силы, будто бы сбила машина. Старьёщик выпочил глаза и быстро ковыляет ко мне. Времени совсем нет. Ну, соберись. Заставляю себя сконцентрироваться, вскакиваю на ноги и убегаю. Несколько минут кружу вдали от старьёвщика просто чтобы перевести дыхание и прийти в себя. Вскоре меня отпускает, но обострённая чувствительность ясно даёт понять, что сломаны два ребра. Плевать. Не самое страшное ранение. Тра чуть-чуть энергии на ускоренную регенерацию. Кости никогда прежде не сращивал, но с болью и травмами внутренних тканей она должна справиться. Гладит бег. Кричит старьёвщик и от злобы долбит кулаками по полу, как отбойными молотками. Потерпи, скотина. Ещё немного, и я выбью из твоих протезов ещё больше энергии. Наконец понимаю, что готов продолжать. Позволяю уроду приблизиться, а сам только и делаю, что концентрируюсь на оранжевой энергии, что внутри стальных частей его тела. Давай, давай, подходи и почувствуешь, что такое способность мага. Старьёвщик приближается и готовится атаковать. Ускоряюсь, скольжу по полу между его длинных ног. Перед тем, как он повернул корпус назад, успеваю украсть немного оранжевой энергии, очищать её никогда, а потом просто рассеиваю по воздуху, отбегаю подальше и смотрю на старьёвщика. Он ничего не замечает. Движения рук и ног практически не замедлились, значит, не так и много я у него отобрал. Нужно продолжать в том же духе, и эффект будет заметен. Несколько раз я к нему приближался. Выворачивался ото так, отвечал энергетическими всплесками, затем вытягивал из аккумуляторов энергию. Отскочил подальше, и следил, чтобы стальной кулак не прилетел по голове. Защита и отдача сработают, но от нагрузки шея может не выдержать. Нужно будет сделать упор на развитие мышц. Наконец, результат стал заметен. Старьёвщик ощутимо замедлился, и он это понял, когда не смог развернуть корпус с прежней скоростью, а я начал запросто уворачиваться от его стальных лап. Он закатил глаза так, что зрачки совсем не стало видно. Что он делает без понятия, потом решил, что лучше не атаковать. Скурило глаза пришли в норму. Он совсем о свирепел. и побежал на меня, и если его ковыляние с протаскиванием сломанной ноги можно так назвать, на что он рассчитывает? Прекрасно ведь знает, что больше ему меня не догнать. С другой стороны, я его пока не настолько ослабил, чтобы легко убить. Его руки для меня всё ещё смертельно опасны, пусть от них и стало гораздо легче уворачиваться. пробегаю мимо него, прыгаю с разворота, наношу два энергоудара руками, приземляюсь и отбегаю. Такое чувство, что он даже моргнуть не успел. Теперь главное не ошибиться, а продолжить методично его разряжать. И вот вдруг идея. Нужно сконцентрироваться не на всех аккумуляторах, а только на том, что в его левой руке. Почему именно она? Левая нога сломана. То есть старьёвщику будет слэшнее сделать рывок той частью корпуса. Если удастся ослабить руку, то по её креплению к телу можно будет контратаковать. Подбегая к уроду, он сразу размахивает стальными руками как мельница в ураган лопастями. Одну руку отбиваю мощным энергетическим всплеском, повредить не удастся, но хоть выиграю пару секунд. Летит второй железный кулак. Без труда уворачиваюсь, прыжок, захват, и вот я уже практически оседлал стальную руку, концентрируюсь на ней, с бешеной жадностью начинаю вытягивать всю энергию из аккумуляторов. Под собственным и моим весом она вдруг трещит и опускается. Есть. Получается. Но хватит. Пора соскакивать. Только я отдёргиваюсь, как плечи сжимаются, стальная рука захватывает меня так, что не выбраться. Старьёвщик крепко сжимает стальные тиски. Этого и боялся больше всего. Защита и отдача уже не помогут. Нет времени думать, нужно действовать. Он еле-еле тянет ко мне вторую руку. Перенаправляю всю энергию в ноги. Лишь ими могу нанести энергоудар. Выжидаю подходящий момент. Дышать трудно, рёбра хрустят и заливаются жуткой болью. Вот он. С силой бью ногой, чистая энергия врезается в жирный живот, из-за чего тот проминается и трясётся. Ха-ха! Старьёвщик кашляет и морщится. Удар получился настолько сильным, что его кисть провернулась немного гибкости, и рукой можно достать до головы, дёргаясь, тянусь. Удар всплеск энергии врезается точно в подбородок урода. Он хрюкает и роняет меня на бетон. Отскакиваю подальше от опастой руки и вижу, Кекстер Йоущик выплёвывает выбитые зубы вместе с кровью. Его правая рука всё ещё в порядке, а левая вяло болтается и не слушается. Батарейки сели, Йоу хмыльнулса, концентрируясь на усилении мышц. Нужно высоко прыгнуть, чтобы обеими ногами долбонуть по соединению протеза с телом, разбегаюсь, делаю вид, что хочу бить в колено. Он закрывается. ошибается, прыгаю высоко, вытягиваюсь, удар, и энергия и усиленные ноги со страшной силой врезаются в потенциально слабое место. От столкновения глаза невольно сжимаются. Полёт, падаю на бетон и слышу, как тяжёлое железко приземляется рядом. Открываю глаза, вскакиваю и вижу, что старьёвщик остался без руки и больше не пытается вращать корпус отдельно от ног. Чувствую, что теперь перевес сил на моей стороне. Тварь, я тебя как конструктор разберу, ору злобно, ведь всё тело ломит от боли, а усталость уже давно вышла за все разумные пределы. Ублюк, пыхтит он в ответ, брызгая кровью из пасти. Хватает отторванный протез и шиверяет в меня. Уворачиваясь, железка пробивает стену на вылете и падает с пятого этажа. Теперь победить старьёвщика относительно просто. Достаточно атаковать, увернуться от стального кулака, не позволить себя схватить и разрядить ещё несколько аккумуляторов. мучусь на него, он бьёт нижний хук. Едва не налетаю на кулак, вовремя останавливаюсь, хватаюсь за него, и вот уже вишу на плече. Из последних сил вытягиваю энергию из аккумуляторов, рука слабеет и практически не шевелится. Толкаюсь ногой от предплечья, рывок, направляю энергоудар в морду старьёвщика. Красивый удар. Его морда сминается. Падаем вместе. Он чуть меня не придавил. Вскакиваю, насыщая ноги энергией, бью и отрываю к чертям стальную руку вместе с мясом. Старьёвщик больше не представляет угрозы. Он лежит на спине и осыпает меня проклятиями, дубит ногами по полу, но не может подняться. Возвращаюсь к нему с чужим пистолетом. Если хочешь быструю смерть, то ответь на вопросы, говорю жёстко и напористо, без капли сомнения. Угу. Он кивает, прекратил дёргать ногами. Значит, понял и смирился с тем, что его жизни пришёл конец. На самом деле удивительно. Я думал, что он будет биться до последнего и уж точно не захочет со мной говорить. А оказывается, что даже такие монстры легко сдаются.